Итак, Мария дала вам растение, прокомментировала Ариадна. Она стояла в моей спальне, прямо у окна, все еще наблюдая за оранжереей, которую я недавно покинул. Свет там уже погас. У вас не складывается ощущение, что она заинтересована в осуществлении с вами репродуктивных функций. Что? Господи, Ариадна, ты как ляпнешь. Ну и отлично, вам ведь нельзя отвлекаться от расследования. Ариадна подошла к горшку с миртом и с интересом его осмотрела. Чуть тронула листья, провела рукой по цветам. Затем бронзовые пальцы сомкнулись на одной из веточек, и та с треском сломалась. Какая я неловкая! Ариадна растерла белые цветы в своих пальцах. Крайне некрасивое растение, кстати. Загородив мир Татариадны, я с интересом поглядел на нее. Ты что, ревнуешь? Я? Вас? Виктор, у меня и блока-то такого нет в вычислительной машине. Тем более и так ясно, что у вас с Марией ничего не будет при всем ее желании. Это еще почему? Отец дымагон? Если так подумать, был отчасти прав. Вы же не интересуетесь женщинами. У вас до сих пор нет ни жены, ни подруги. Кстати, это ставит меня в тупик. Вам не интересны женщины? Вы их сторонитесь? За все время своей работы я даже не слышала, чтобы вы кем-то увлекались. Почему так? Или у вас, как и у этого младшего, есть иные увлечения, от которых вы получаете удовольствие? Нет? Хотя я бы уже знала. Кроме того, вы слишком загружены работой, чтобы быть маньяком. Постойте, а может быть, у вас была трагическая любовь, и вы до сих пор от нее не отошли? Вашу любимую убили? Преступники или революционеры? Или... Да не убивал никто никого. И нет у меня никакой трагической любви. Виктор, у вас сбился голос. Я зло отвернулся от механизма, рядно терпеливо ждала, не выдавая себя и движением. Мне не хотелось произносить ни слова. Молчать не хотелось еще больше, в конце концов, желание выговориться все же победило. Я вновь посмотрел на машину, прямо в синий огонь ее глаз. Э, вернее, была, но я. «Да и было это уже семь лет назад. Встречались, нравились. Любили друг друга?» «Я — да. Она, не знаю. Думаю, просто увлеклась. Может, даже от скуки. Она же княжна, а я — коллежский регистратор. Необычно же, будоражит. Человек из самого Нижнего города. Она таких и не видела никогда». «А потом?» «А потом все. Она княжна при дворце в Верхнем городе, а у меня 25 рублей в месяц. Как думаешь, как быстро я ей наскучил? Вы вряд ли можете надоесть быстро? Шесть месяцев повстречались, и все. И все? Она ушла? Встретила интересного молодого генерала. И все. Я же говорю, все в порядке. Зато воспоминания остались. «Много воспоминаний. Я уж и не люблю ее, правда? А с другими не встречаюсь, потому что работы много. Некогда знакомства заводить, сама видишь». Рядно замерла и вдруг неуверенно подняла руку. Холодные пальцы легли мне на плечо. Она чуть обняла меня, механично быстро сразу же шагнув в сторону.